К концу того же года на улицах западной части Лондона появились еще моторные коляски для детей. Мне говорили, что их было одиннадцать, но достоверные сведения есть только о шести. По-видимому, гераклеофорбия на различные организмы действовала по-разному. Ее не сразу научились вводить путем подкожных впрыскиваний, а между тем оказалось, что очень многие дети совершенно не способны усваивать ее обычным путем. Как всякую другую пищу. Уинклс, например, пробовал давать ее своему младшему сыну, но тот оказался столь же не способен к бурному росту, как, по уверениям Ретвуда, его отец к познанию. Были случаи, когда гераклеофорбия вредила детям, и они умирали от каких-то странных болезней. Так, по крайней мере, утверждало общество борьбы с чудо пищей. А вот сыновья Коссера мгновенно пристрастились. чудесному порошку. Конечно, такого рода открытие не может войти в жизнь человечества без всяких осложнений. Рост в частности процесс очень сложный, и тут при обобщениях не избежать неточностей. Но в целом действие пищи можно определить так: если организм ее в том или ином виде усваивает, она во всех случаях стимулирует его развитие примерно одинаково. Рост увеличивается раз в 6-7 Не больше, сколько бы пищи вы не вводили. А избыточное введение гераклеофорбии, как оказалось, вызывает патологические расстройства пищеварения, рак и другие опухоли, окостенение суставов и иные заболевания. Быстро выяснилось, что если бурный рост однажды начался, замедлить его уже нет возможности, необходимой впредь постоянно вводить гераклеофорбию в небольших, но достаточных дозах. Если же молодой, еще растущий организм вдруг лишить этой пищи, то сначала наступает период смутного беспокойства и подавленности, затем непомерная прожорливость, как было в случае с крысами, напавшими на доктора Энки, потом острая малокровие, слабость и, наконец, смерть. Примерно то же происходит и с растениями. Впрочем, это все относится только к периоду роста. С наступлением зрелости у растений в эту пору впервые образуются бутоны потребность в гералеоформбии и аппетит уменьшаются как только человек животное или растение достигнут полного развития пищи им больше не нужно теперь они так сказать вполне приспособились к новым масштабам например крапивы в хиклебрау и трава на соседнем холме приспособились настолько что семена их дали гигантское потомство и таким образом утвердилась новая порода. Прошло немного времени, и юный Ратут, первенец нового племени, раньше всех вкусивший пищи богов, уже ползал по детской, разбивал в щепки мебель, кусался, как лошадь, щипался, как клещи и громовым басом призывал няню, маму и виновника всех бед папу. А тот взирал на дел рук своих в некотором испуге и изумлении. У ребенка явно были хорошие задатки. Падда будет хороший, приговаривал он, когда вокруг него билось и ломалось все, что только можно было разбить и сломать. Он называл себя Падда, сокращение от Пантагрюэля. Это прозвище дал ему отец. А тем временем Коссер, призрев исконные права соседних домовладельцев, вовсе не желавших, чтобы от них загородили свет, это вскоре привело к неприятным осложнениям. захватил пустырь, прилегавший к дому Ретвуда. и, вопреки всем местным правилам, принялся строить там для всех четырех мальчиков, сына Ретвуда и своих троих, удобное светлое помещение площадью в 180 квадратных метров и высотой в 12 метров. Это была одновременно комната для игр, классная и детская. Ретвуд строил эту огромную детскую вместе с коссором. и положительно влюбился в нее. Поглощенный насущными интересами сына, он даже знаменитые кривые на время забросил. Никогда бы он не поверил, что способен на это. «Хорошо оборудованное детское — это очень важно, очень», — говорил он. «Тут и сами стены, и каждая мелочь. Все должно будет более или менее красноречиво, взывать к созданному нами новому разуму и более или менее успешно учить его тысячи разных вещей. «Само собой разумеется», — поддакивал Коссер, и поспешно хватался за шляпу. Они работали очень дружно и согласно, но теорию воспитания развивал главным образом Редвуд. Стены детской двери оконные рамы выкрасили в веселые тона. Преобладали очень светлые и теплые оттенки. Но тут и там яркая полоса, цветное пятно оживляли и подчеркивали простоту линий. «Нам нужны чистые цвета», — говорил Рэтвуд, и вдоль одной стены протянул целую связку квадратов. Тут были все оттенки алого и лилового, оранжевого и лимонно-желтого, голубого и зеленого. Предполагалось, что дети будут перебирать и тасовать эти квадраты, как им вздумается. «Украшение — это потом», — рассуждал Рэт. — Сначала пусть разберутся в сочетаниях цветов. Потом мы повесим что-нибудь другое. Совсем незачем приучать их к какому-либо одному цвету или рисунку. — Здесь все должно быть для них интересно, — говорил Талий Интерес — пища для ребенка, а скука, мучение и голод. Пусть будет побольше картин. Но картины тут не вешали раз и навсегда. Постоянными были только рамы. Рисунки можно было заменять, как только интерес к ним ослабнет. Из большого окна открывался вид на улицу, уходящую вдаль, и чтобы детям было еще интереснее, Редфуд на крыше детской соорудил камеру-обскуру. Через нее видно было Кенсингтон, Хай-стрит и большую часть парка. В одном углу детской стояли огромные счеты, очень прочные на железных стержнях с закругленными углами. С помощью этого огроменного инструмента юным гигантам предстояло познать искусство расчетов и вычислений. Мягких собачек, кошечек и тому подобных игрушек почти не было. Вместо этого Коссер однажды без лишних слов доставил три воза всевозможных игрушек такого размера, что проглотить их не могли бы даже дети-гиганты. Игрушки эти можно было громоздить одну на другую, выстраивать в ряды, катать, кусать. Ими можно было трещать, стучать и хлопать, их можно было бить одну о другую, гладить, таскать за собой, открывать, закрывать, словом, мудрить с ними на все лады, сколько душе угодно. Тут было множество кубиков и кирпичиков всех цветов и разной формы. Деревянных, из полированного фарфора, из прозрачного стекла, из резины. Были пластинки, плитки, цилиндры, были конусы, простые, усеченные. Были сплющенные и растянутые сфероиды, всевозможные шары из различных материалов, литые и полые, множество ящиков всевозможных размеров и форм с привинченными, навинченными и съемными крышками и даже несколько шкатулок со сложными замками. Были обручи, резиновые и кожаные, и масса грубо выточенных кругляшек, из которых можно было составлять фигурки вроде человеческих. «Давайте им эти игрушки!» — сказал Коссор. «Только не все сразу, а по одной!» Все это Ратвуд запер в огромный шкаф, стоявший в углу. На одной стене детской, на высоте удобной для ребенка-гиганта, висела классная доска. На ней мальчики могли писать и рисовать белыми и цветными мелками. По соседству помещалось нечто вроде огромного блокнота. С него можно было лист за листом срывать бумагу и рисовать углем. Тут же рядом на парте лежали большие плотничьи карандаши различной мягкости и запас бумаги, на которой дети могли, выводя всяческие закорючки, понемногу учиться рисовать. В воображении Ретвуд заглянул так далеко вперед, что заказал даже огромные тюбики с акварельными красками и коробки пастели, хотя в них пока еще не было нужды. Поставили в детскую и два-три бочонка пластилина и глины для лепки. — Сперва мальчишка будет лепить вместе с учителем, а там научится копировать модели, а, пожалуй, и лепить животных, — говорил Редвуд. — Да, чуть было не забыл. Нужно еще заказать ящик с инструментами и книги. — Надо приготовить побольше книг. Нужен соответствующий размер, крупный шрифт. Теперь вопрос. — Какие именно книги? — Нужно развивать воображение ребенка. В конце концов, это и есть цель всякого воспитания. Да, так, воображение цель, отрезвый ум и разумное поведение основа. Отсутствие воображения это возврат к животному состоянию, испорченное воображение похоть и трусость. Но благородное воображение это Бог, вернувшийся на грешную землю. Ребенку надо и помечтать, побывать в мире сказок, Порадоваться всяким забавам и чудесам, на то и детство, но главной пищей воображению должна стать сама жизнь во всем ее великолепном разнообразии. Пусть ребенок узнает, как люди путешествовали, открывали новые земли и после многих подвигов и приключений завоевали весь мир. Нужны рассказы о животных, умно написанные и отлично изданные книги о зверях, птицах и растениях. о присмыкающихся и насекомых, о заоблачных высях и о тайнах морских глубин. И еще ребенок должен знать историю и географию всех государств, какие когда-либо существовали. Нужно дать ему карты и рисунки, пускай узнает историю всех племен, изучит их нравы и обычаи. И еще дадим ему книги и картины, которые развивают чувство прекрасного. Тончайшие японские гравюры заставят его полюбить тончайшую прелесть птицы, ветки, опадающих лепестков. А живописцы Запада научат ценить красоту мужчин и женщин, прелесть натюрморта и ширь пейзаж. Нужны книги о зодчестве. Пусть учатся строить дома и дворцы, обставлять комнаты и воздвигать города. Пожалуй, надо устроить небольшой театр. Ну и, конечно, музыка. Для начала пускай сын научится играть на ксилофоне. С одной только октавой, но с безукоризненно чистым звуком. А потом можно будет прибавить еще октав. Сначала пускай просто забавляется, поет в тон и называет ноты, рассуждал Ретвуд. А потом он поглядел на подоконник. Для этого ему пришлось задрать голову. и Измерил взглядом комнату. Придется собирать для него фортепиано прямо здесь, — размышлял он вслух, — вносить по частям. Он шагал взад и вперед. Крохотная темная фигурка совсем терялась в огромной комнате. Обдумывал, прикидывал. Если бы вы увидели его тогда, вам бы показалось, что это гном заблудился среди обычных детских вещей и игрушек. огромный турецкий ковер по которому вскоре предстояло ползать юному ретвуду доходил до огороженного решеткой электрического радиатора обогревавшего детскую наверху на лесах человек присланный коссором прикреплял громадную раму для будущих сменных картин у стены прислонен был альбом для гербария величиной с обыкновенную дверь откуда торчали гигантские стебель Край огромного листа, цветок курослепа — все это было привезено из Аршота, и впоследствии произвело сенсацию среди ботаников. И вдруг Редвуду показалось, что он грезит. «Да полный, неужели все это наяву?» — спрашивал он себя, глядя на далекий потолок. Но тут, словно в ответ, издалека донесся громкий крик, напоминавший рев развеселившегося быка. «Да, это наяву», — сказал себе Редвуд. «Никаких сомнений». Теперь слышались сокрушительные удары пухлой руки по столу и крики гу бу пожалуй я сам буду его учить». «Это лучше всего», — продолжал Редвуд. Мысли его потекли в новом направлении. Удары по столу сделались настойчивее. мгновение рэтвуду казалось что это перестук колес словно какой то огромный паровоз надвигается на него и влечет за собой цепь неотвратимых событий но тут раздался другой стук быстрый и легкий войдите крикнул рэтвуд сообразив в чем дело и огромная, как в соборе дверь медленно приотворилась заскрипели несмазанные петли и на пороге, сияя ослепительной лысиной, благодушной улыбкой и очками, появился Бенсингтон. «Вот!» — позволил себе прийти, посмотреть, как и что, — шепнул он, словно бы извиняясь и рабея. Входить, повторил Редвуд. Бенсингтон вошел и закрыл дверь. Заложив руки за спину, сделал несколько шагов, остановился и, по птичьей вскинув голову и щурясь, оглядел огромную комнату. Потом задумчиво потер ладонью подбородок. — Всякий раз, как я сюда вхожу, я просто не имею, — благоговейно понизив голос, признался он. — Уж очень все это. Большой. — Да, — подтвердил Ретвуд и тоже огляделся, словно хотел увидеть не просто пустую комнату. — Да. Они ведь тоже будут большие, сами знаете. — Знаю, — ответил Бенсингтон чуть ли не с трепетом. — Очень большие. Они почти со страхом посмотрели друг на друга. — Очень, очень большие, — повторил Бенсингтон, поглаживая переносицу и косясь на Редвуда, словно и верил, и не верил, и ждал подтверждения. Понимаете, они будут невероятно большие. Я вот смотрю на все это и все-таки не могу себе представить, какие же они будут.